Глава 2. Вдобавок к уже упомянутым достоинствам внешности и характера Кэтрин морлот на том рубеже ее жизни, на котором ей предстояло испытать тяготы и превратности полуторамесячного пребывания в бати читателю может быть сообщено, на случай, если позднейшие страницы не дадут ему достаточного представления ее облики, что у нее было мягкое сердце, открытый, веселый и лишенный всякого притворства или жеманства нрав, естественные, только что освободившиеся от детской застенчивости и неуклюжести манеры, правильные, в благоприятные минуты даже почти красивые черты лица и, как свойственно особам женского пола в 17 лет, весьма невежественный и непросвещенный ум. По мере приближения минуты отъезда материнская озабоченность миссис Морланд естественно должна была крайне усилиться. Тысячи опасностей, подстерегавших ее любимую Кэтрин во время жестокой разлуки, не могли не тревожить ее сердце дурными предчувствиями и в последние два-три дня пребывания дочери под отеческим кровом не исторгать у нее то и дело потоки слез. Разумеется, во время прощальные беседы в материнской спальне, с ее мудрых уст должен был слететь самый важный практический совет. Из ее сердца не могло не вырваться предостережение, касающиеся бесчувственных лордов и баронетов, которые тешат себе душу, соблазняя молодых леди и увозя их в свои отдаленные поместья. Да и кто бы об этом не подумал? Однако миссис Морланд так слабо представляла себе лордов и баронетов, что даже не имела понятия об их всеобщей испорченности и не подозревала об ущербе, который они могли нанести ее дочери своими гнусными происками. Ее заботы ограничились только следующими пунктами. — Пожалуйста, Кэтрин, получше закутывай шею, выходя с бала. И мне бы хотелось, чтобы ты записывала свои расходы, Я тебе дам для этого особую тетрадку. Салли, или, точнее, Сара, ибо какая же молодая леди из круга небогатых дворян сохраняет первоначальное имя, достигнув 16-летнего возраста, должна была, судя по ситуации, стать к этому времени самой близкой подругой Кэтрин, пользующейся ее неограниченным доверием. Однако, как ни странно, Она вовсе не умоляла сестру посылать письма с каждой почтой и не взяла с нее обещания рассказывать во всех подробностях про каждого нового знакомого и про каждый поворот интересного разговора. Решительно во всем, что касалось этой важной поездки, Морланды обнаружили спокойствие и умеренность, вполне свойственные обычному поведению обычных людей но несовместимые с теми изысканными чувствами и возвышенными переживаниями, которые всегда характеризуют первую разлуку героини романа с родным кровом. И отец, вместо того, чтобы вручить дочери банковский ордер на неограниченную сумму или хотя бы чек на сто фунтов стерлингов, дал ей всего десять геней, обещав прислать еще в случае надобности. Разлук состоялась при таких малообещающих предзнаменованиях, и поездка началась. Она проходила в приятном спокойствии и без всяких опасных приключений. Путешественникам не угрожали разбойники или буря, а их карета так и не перевернулась, давая повод появлению на сцене героя в пути им не пришлось испытать никаких тревог кроме опасения миссис аллен что она оставила в придорожной гостинице пару деревянных башмаков опасение к счастью не подтвердившегося они въехали в бад обращая внимание то на одну то на другую особенность любопытных окрестностей и улиц этого города по которым они проследовали до гостиницы Кэтрин пребывала в полном восторге. Она сюда ехала с тем, чтобы радоваться, и была теперь счастлива. Их устроили в удобных комнатах на Палтни-стрит. Сейчас следует как-то охарактеризовать миссис Аллен с тем, чтобы читатель мог оценить, в какой степени последующие поступки этой особы, объяснимые ее бесцеремонностью, вульгарностью или подозрительностью, будут способствовать развитию главной жизненной драмы героини, то бишь, каким именно образом, перехватив ли письма своей подопечной, возведя ли на нее напраслину или выгнав из дома – миссис Аллен сумеет к последнему тому романа довести бедную Кэтрин до свойственной героини степени неблагополучия. Миссис Аллен принадлежала к тем многочисленным особым женского пола, общество которых не вызывает у окружающих никаких эмоций, кроме удивления, что в мире нашлись мужчины, способные так ими увлечься, чтобы на них жениться. Она не отличалась ни красотой, ни талантами, ни образованием, ни изысканным воспитанием. Барственные замашки, вялая и бездеятельные добронравие и беззаботность — вот качества, которыми она прелестила столь разумного и образованного человека, каким был мистер Аллен. В одном отношении она особенно подходила для того, чтобы вести в общество юную леди. Она не меньше, чем молодая девица, стремилась всюду побывать и на все посмотреть. Больше всего ее интересовали новые моды. Ею владела безобидная страсть изысканно одеваться. Поэтому вступление нашей героини на светское поприще задержалось на 3-4 дня, в течение которых прежде всего было выяснено, что сейчас главным образом носят, а вслед за тем для миссис Аллен было сшито самое модное платье. Кэтрин также сделала некоторые приобретения, и когда со всеми делами было покончено, наступил, наконец, знаменательный вечер ее первого появления в верхних залах. Волосы ее были подстрижены и уложены лучшим парикмахером, ее одели со всем вниманием, и, по мнению миссис Аллен горничной, она выглядела как нельзя лучше. Ободренная этим отзывом, Кэтрин надеялась проскользнуть в толпе, не дав своей наружностью повода для чьих либо замечаний. Конечно, было бы приятно вызвать восхищение, но об этом она и не мечтала. Миссис Аллен одевалась так долго, что они вошли в бальный зал довольно поздно. Сезон был в разгаре, народу было множество, и две леди протискивались вперед без чьей-либо помощи, ибо мистер Аллен прямо направился в карточную комнату, предоставив дамам наслаждаться толчаёй самостоятельно. Миссис Аллен миновала сборище мужчин около входа, с той скоростью, с какой это было возможно, уделяя больше внимания своему новому платью, чем своей молодой спутнице. Кэтрин, однако, все время оставалась около нее, держа покровительницу под руку настолько крепко, что их не могла разъединить всеобщая давка. К своему крайнему изумлению она обнаружила, что продвижение вглубь зала вовсе не помогает им выбраться на свободное пространство. Напротив, толпа даже становилась еще плотнее. Она надеяла, что достаточно, отойдя от дверей, они легко отыщут себе место и смогут с удобством наблюдать за танцующими. Но получилось совсем по-другому. И хотя, благодаря неутомимой энергии миссис Аллен, они добрались до самой отдаленной от входа точки, Положение их не улучшилось. Танцующие по-прежнему были заслонены от них толпой, и им были видны только кончики перьев на головах некоторых дам. Они продолжали продвигаться в поисках места получше. И, прибегая то и дело к силе и ловкости, в конце концов оказались в проходе позади самой верхней скамьи. Здесь народу было меньше, чем внизу. И отсюда мисс Морланд могла, наконец, обозрить все расположенное под ними сборище и все преграды, которые им только что удалось преодолеть. Вид был великолепный, и впервые в этот вечер она почувствовала себя на балу. Ей очень хотелось танцевать, но она ни с кем не была знакома. И все, что при этих обстоятельствах могла для нее сделать мисс Аллен, Ограничивалась повторяющимися время от времени бесстрастными высказываниями наподобие следующих «Так было бы приятно, моя дорогая, если бы вам удалось принять участие в танцах, если бы только для вас нашелся партнер». В течение некоторого времени ее юная спутница испытывала к ней благодарность за сочувствие. Но подобные фразы миссис Аллен повторяла так часто, и проку от них было так немного, что в конце концов они стали лишь раздражать бедную Кэтлин, которой надоело на них отзываться. Наши дамы, однако, недолго наслаждались дорого доставшимся им удобным местом на возвышении. Вскоре все устремились в чайную комнату. И им пришлось простискиваться туда вместе с остальной публикой кэтрин ощущала уже некоторое разочарование она устала от того что ее толкали со всех сторон люди с малопривлекательными лицами среди которых она чувствовала себя настолько чужой что даже не могла отвлечься от неудобства давки обмениваясь с окружающими односложными замечаниями Когда в конце концов они добрались до чайной комнаты, невозможность присоединиться к каким-нибудь знакомым, с кем-то поздороваться или ждать помощи от какого-нибудь джентльмена почувствовалась особенно остро. Мистера алена не было видно, и, не найдя ничего лучшего, Они были вынуждены присесть за краешком стола, вокруг которого собралась уже какая-то большая компания, не зная, что предпринять, и разговаривая только между собой. Как только они уселись, миссис Аллен поздравила себя с тем, что ей удалось уберечь свое новое платье. «Было бы просто ужасно, — сказала она, — если бы его порвали, не правда ли? Такой тонкий муслин! Признаюсь, я не видела другого подобного туалета во всем зале. — Как досадно, что у нас здесь нет ни одного знакомого человека, — прошептала Кэтрин. — Разумеется, дорогая моя, — бесстрастно отозвалась миссис Аллен. — Это в самом деле очень досадно. — Но что ж нам делать? Господа за этим столом поглядывают на нас так, словно удивляются, видя нас здесь. Мы как бы навязываемся им в компанию. Это в самом деле ужасно. Было бы лучше, если бы у нас нашлось здесь много знакомых. Да хоть бы немного. Мы хоть кому-то могли бы тогда подойти. Вот именно, дорогая. И если бы мы здесь кого-то знали, мы подошли бы к нему тотчас же. В прошлом году здесь были скиннеры. Вот было бы приятно сейчас их увидеть» но не следует ли нам в таком случае уйти? Видите, нам даже не предлагают чаю. В самом деле не предлагают. Возмутительно. Но лучше посидим здесь. В толпе просто невозможно дышать. Как выглядит моя прическа, дорогая? Кто-то толкнул меня так сильно, что я испугалась, как бы она не рассыпалась. — О, нет, она в полном порядке. Но, милая миссис Аллен, Вы убеждены, что среди всей этой массы народа вы не знаете ни одного человека. Должны же вы быть хоть с кем-то знакомы. Честное слово, ни с кем. Я была бы рада сама. Так было бы приятно, если бы у нас появилось много знакомых, и я смогла бы найти вам партнера для танцев. Я бы очень хотела, чтобы вам удалось потанцевать. Но взгляните на эту странную даму. Что за платье? Таких не носят уже, бог знает, с каких пор. Только посмотрите на ее спину. Через некоторое время кто-то из соседей по столу предложил им чаю. Они приняли его с благодарностью. Если не считать возникшего при этом обмена любезностями, то за весь вечер до прихода уже после окончания танцев мистера Аллена с ними никто больше не разговаривал. — Надеюсь, мисс Морланд, — спросил мистер Аллен, появляясь, — бал доставил вам удовольствие. — О, да, очень большое, — ответила Кэтрин, тщетно скрывая зевок. — Я все время ждала, что ее кто-нибудь пригласит танцевать, — сказала его жена. Так хотелось найти для нее партнера. Я уже говорила ей, как жалко, что скиннеры, вместо того, чтобы приехать нынче, побывали здесь в прошлом году. И Перри тоже не приехали, они ведь собирались сюда. Кэтрин могла бы танцевать с Джорджем Перри. Какая жалость, что у нее не нашлось партнера. — Ну, не беда, — утешил их мистер Аллен. — Другой раз, надеюсь, вам повезет больше. После танцев толпа начала понемногу редеть. Настолько, что у оставшихся гостей появилась возможность прогуливаться с некоторыми удобствами. И вот для героини, сыгравшей до сих пор не слишком заметную роль, наступило время, когда она могла бы привлечь внимание и вызвать восхищение. С каждой минутой народу становилось все меньше, и красота Кэтрин становилась виднее. Она могла броситься в глаза многим молодым людям, которые раньше к ним не приближались. Однако ни один из них открыто не проявил восторга. Никто не назвал Кэтрин богиней, и по залу не пронесся недоуменный ропот по поводу появления никому неведомой красавицы. Тем не менее Кэтрин выглядела примило, и если бы присутствующие могли сравнить ее внешность с тем, как она выглядела три года назад, Они нашли бы ее очаровательной. И все же кто-то посмотрел на нее благосклонно Она сама слышала, как два джентльмена назвали ее хорошенькой. Слова эти произвели свое действие. Бал сразу представился ей гораздо более приятным, чем казался прежде. Ее непритязательное тщеславие было удовлетворено. Мимолетный комплимент в устах двух молодых людей был ей милее, чем подлинной героине пятнадцать сонетов, написанных во славу ее очарования. И на протяжении остального вечера она испытывала благодарность ко всем присутствующим и была вполне удовлетворена вниманием, проявленным к ее особе.